Видя ее нескрываемый интерес к Чарльзу, остальные юноши были раздосадованы и озадачены, ибо они знали, что он от застенчивости не в силах связать двух слов, и клокотавшее в них раздражение подвергало их вежливость суровому испытанию. Они были просто вне себя, и Скарлетт вполне могла бы насладиться своим триумфом, если бы не мысль о Бэшли. Но вот уже с тарелок исчезли последние кусочки свинины, баранины и цыплят, и Скарлетт пришла к выводу, что пора бы Индии подняться из-за стола и предложить дамам пройти в дом и отдохнуть. Было уже два часа пополудни. Солнце стояло высоко над головой, но Индия, замученная трехдневными приготовлениями к приему гостей, рада была посидеть еще немного в беседке. Громко крича что-то на ухо старому глухому джентльмену из Фэйтвилла. Всех мало-помалу охватывало ленивое дремот Негры неспеша убирали со столов, оживление спадало, смех затихал, и то в одной группе гостей, то в другой разговор понемногу замирал совсем. Все ждали, чтобы хозяева подали знак К окончанию утренней части празднества. Медленнее колыхались в воздухе пальмовые веера, И иные джентльменов, разморенные жарой И перевариванием неумеренного количества пищи, Начинали клевать носом. Барбекю подошел к концу, И всех тянуло на покой — пока солнце было еще в зените. В этом промежутке между барбекю и балом все обычно бывали безмятежно и миролюбиво настроены. Только молодые люди оставались по-прежнему неугомонны и полны задора. Переходя с места на место, перебрасываясь фразами, они напоминали красивых породистых жеребцов и порой были не менее опасны. Полуденная стома овладевала всеми, но тлевший в глубине жар в любую секунду грозил дать вспышку. И тогда страсти разгорались мгновенно, и кого-то могли не досчитаться в живых. Все эти люди, мужчины и женщины равно, такие красивые, такие учтиво-любезные, обладали довольно бешеным и не до конца еще укращенным нравом. Солнце припекало все сильнее, и Скарлетт, да и не она одна, снова поглядела на Индию. Разговоры замерли совсем, и в наступившей тишине все услышали сердитый голос Джералда. Он стоял в отдалении у праздничных столов и пререкался с Джоном Уилксом. «Да чтоб мне пропасть! Стараться миром уладить дело с Янки!» «После того, как мы выбили этих негодяев из форта Самтер, миром?» «Нет. Юг должен с оружием в руках показать, что он не позволит над собой издеваться, и что мы не с милостивого соизволения Союза вышли из него, а по своей воле и за нами сила». «О, Боже!» — подумала Скарльт. «Ну вот...» Теперь он сел на своего конька, и мы проторчим тут до ночи. И в то же мгновение, словно искра, пробежала по рядам лениво-апатичных людей, и их сонливость как ветром сдула. Мужчины повскакали со стульев и скамеек и, размахивая руками, старались перекричать друг друга. Исполняя просьбу мистера Уилкса, считавшего, что нельзя заставлять дам скучать, мужчины за все утро не проронили ни слова о войне или о политике.